Умолвший пад с грохотом ссыпается с лестницы и садится рядом с хакером, а я переворачиваю страницу. Это должно быть где-то рядом, совсем рядом, у Ромки не было лишнего времени. Он мог перелеснуть несколько страниц, прочитать несколько абзацев, что-то ударило его, напугало, заставило забыть обо всем. Тут про проект глубинный контейнер, сказал я, техническая документация... И их прямо больше железячники, чем программиры. Дай. Чингис протягивает руку, я делаю вид, что не замечаю. Это не его. Это моё. Моя борьба. Фразевы мызанов в грязи и крови. Но это моя борьба. Чингис мне более чем симпатичен. Он умный, сильный и добрый человек. Самое главное, тут добрый, и добрый не слепой всепрощающий добротой, а добротой зрячий, чучело человек. Но он и он прыгал в пропасть между стенами огня и льда, ни его друга убили, ни его предали, ни его покупали. Я рад, что у него всё сложилось именно так, но этот томик, стоивший жизни ромки только мой, и мне выбирать, что я скажу, о чём бы можете умолчу. Сейчас. Сейчас не впопад бормочу я перелистывая страницы. Маньяк вздыхает, нотер перед его ждёт. Мак возлежит в позе пресытившегося радостями жизни султана и демонстративно зевает. Что там? Снова не выдерживает Чингис. В этот раз мне есть что ответить. Тот черт ежи. Я бы сказал, что это особо эргономичное кресло, только это скорее эргономичная ложь. Когда вокруг стоят пять человек, без застенчивый пялис в книгу, что держишь в руках, очень трудно контролировать процесс утечки информации. Скажем честно, это невозможно. — Да что за хренотень, — выражает общее мнение падла. — Эти чудаки изобрели гибрид кровати и зуб врачебного кресла, а за него идет такая схватка? — Они даже не изобрели, а собрали, — поправляет его маньяк. перелистывая из моего плечо несколько страниц видишь сплошные его указания на окупленные патенты эти использовались в медицине для ухода за больными пребывающими в коме эти в космических исследованиях системы дистанционного контроля и бесконтактные интерфейсы периодический массаж тела опционально зондовое внутривенное питание А комбинезоны и шлем можно выбрасывать на помойку, подvoid ток Чингис. Лиха. Всё на поверхности, но Лиха, я бы не отказался от такого рабочего места. У меня всегда затекает спина, если я сижу в глубине больше 10 часов, но убивать из-за этого или бояться этого чушь какая-то, ребят. Тёмный дайвер особ просил вторую часть проекта, напоминает падла. Давай, Лёня, ищи искусственная природа или как-то так. Искусственная натура. Говорю я, открываю книгу, а вот этот софт, сплошной софт. Система и фильтров. Моняк щурится, глядя на перелистываемые страницы. Я сдаюсь. И начинаю листать быстрее, не пытаясь вникнуть в строчки. на изображение, на звук, на пространственное перемещение. Ох, ты. Да не могли они такой степени компрессии достичь, не могли? Он трёт лоб и неуверенно признаёт: "Может, и могли". "Что это шурка, спрашиваю я? Похоже на систему слежения, верно?" Маньяк и падло переглядываются. "Падло кивает. "Очень похоже. «Самообучающаяся система отслеживает и фиксирует поведение объекта, очевидно, человека, да еще и с обратной связью, ой, ептыть, с прогнозированием, с элементами ИИ. — Да не может быть искусственного интеллекта на современной технической базе! — возмущается маньяк. — Не может, — признает падла, — а тут не о конкретной машине речь идет». Тут привязка к общественным ресурсам, перераспределению информации, общие базы данных, личные базы данных, потоковое кодирование, декодирование. Журнал надо начинать читать с конца, говорю я. И открываю томик на последних страницах. Резюме, говорит Пад, повисший на плечах Чингизы и падлы. Я тоже с конца начинаю смотреть.